Неравенство. Несмотря на равенство званий обоих командиров гор, дилеммы, возникшие перед командиром сонного ящера, переплевывали те, что стояли в очередности решения у начальника крикливого аиста. Тот действовал, выполняя направленный свыше приказ, причем вполне однозначный и четкий. Диапазон альтернатив генерала-канонера Тутора был много шире. Дело не в том, что ни тот, ни другой не ведали будущих последствий своих решений, в этом они отличались от любого другого млекопитающего гея, только масштабностью имеющихся в их распоряжении сил. Однако, что следовало теперь делать командиру ящера, которого втягивали в драку с родной армией? И если бы его гигатанк обстреляли эрербаки, все казалось бы ясно и просто. Ответный удар дубиной помощней. И если бы дилемма обрывалась на этом. Так же, как у зудящего в ухо мурашу Дида который, дергая генерала Залацкан, приказным тоном советовал. «Польните в них чем-нибудь, Тутор! А то в следующий раз они нас точно накроют!» «Конечно!» – кивал генерал Канонир с бравой убежденностью. «Но вы ведь понимаете, мы давно не стреляли. Пусть Канониры проверят орудия. А то в этой суете сколько мы уже не проводили регламента. Не хватало, чтобы у нас в башне взорвался собственный заряд. И сколько на эту процедуру требуется времени?» «Да в точку», – спрашивал Мурашу Дид. «Да уж часом не отделаться, но за полсуток...» Легко отмахивался генерал Канонир. Но все, конечно, было не так просто. «Что же так долго-то?» С нарастающим подозрением сетел РНКшник. «Они ведь могут и атомный шугануть. Вполне согласен друг меча». Жал плечами тут урор. «Но тщательность проверки нам все же не помешает. Вы, кстати, не желаете подняться в какую-нибудь башню? Увольте, генерал. Здесь как-то спокойнее. Больше железа над головой. И вас, между прочим, я тоже не отпущу». И тогда Тутор снова расставлял дилеммы на место и смотрел на них долгим внутренним взором. Он все еще не имел понятия, какая из них лучше. Может, пошлем им радиограмму? Однажды без надежды предложил Тутор дремлющему в соседнем боевом кресле РНКшнику. Скажем, что возвращаемся, подородимое крылышко. Вы в своем уме, генерал. Подозрительно сверкал в его сторону откупоренным глазом Мурашудит. Первое, что они сделают, это пришлют сюда тенеталка с пятерней друзей честного меча. Хотите с ними встретиться? То-то и оно. Так что надо поскорее смахнуть прочь подальше, которого на голове напавшую на нас гору. И дело в шляпе. Давайте. Вы ведь это умеете. На берегу в вдвойне теплого утра было куда хуже. Само собой, чесал подбородок командир сонного ящера.